Глава восьмая. Дом у реки. Сказать, что предложение воеводы повергло меня в шок, это ничего не сказать. Ведьму ему подавай. Я-то в душе уже настроилась от его богатырских ухаживаний отбиваться, а выходило, что Драгомир рассматривал меня исключительно как ценный кадр. Вот так всегда. Обиженно поджимала губы задетое женское самолюбие. Или я ошибалась? И это предложение было лишь поводом узнать меня поближе. Уж больно неравнодушно воевода ласкал меня взглядом для потенциального работодателя. На его предложение ответа я сразу не дала, обещала подумать. А еще хотела посоветоваться с Валерием Дмитриевичем. Мы ведь еще утром решили с ним всю правду рассказать. А по этому сценарию приходилось ступать на скользкую дорожку и притворяться той, кем я и близко не являлась. «Я понимаю, решение серьезное», — опустил Драгомир руку на спинку моего стула, ограждая меня от всего мира будто каменной стеной. «Я и не тороплю тебя, Машенька, сразу к обязанностям приступать. Знаю, есть места и получше наших дальних рубежей. Но ты не убегай сразу, обживись, сколько потребуется, с местными познакомься. Вот увидишь, люди здесь славные. А я сейчас указания на день раздам», — И в домик у реки тебя свожу, а смотришь там все хозяйским взглядом, скажешь, чего еще для удобства надо, сразу из города и закажем. Услышав это, мой несносный босс принялся дергать меня за рукав, подавая недвусмысленные знаки. Хорошо, домик посмотрим, согласилась я, и на мужественном лице воевода просияла теплая солнечная улыбка. Пока драгомир бегал по делам, раздавая приказы мы с енотом вернулись в его покои. «И что тут думать? Отличное предложение», — сходу высказался босс, деловито меря крохотными шажками комнату. «Но какая из меня ведьма? Сами же говорили, что я врать не умею. Какая-какая? Обычная. В каждой женщине есть что-то от ведьмы. Вы не исключение. То ли комплимент сделал, то ли оскорбил, так и не разобралась я». «А врать и не надо. Ведите себя, как обычно. По большому счету вы ведь его и не обманываете. Это он сам в вас ведьму признал. Вот и продолжайте в том же духе. Подыгрывайте и тяните время». «Ага, легко сказать. Только я об этих самых ведьмах ничего не знаю. Разве что из детских сказок. А что я буду делать, когда придется по-настоящему к обязанностям приступать? Магии то я не владею. А вы, Савушкина, так далеко не заглядывайте». С теми исходными данными, что у нас имеются, не до стратегических планов. И вообще, отставить панику. Все складывается как нельзя лучше. Грех не воспользоваться ситуацией. Так что соберитесь и вперед осматривать наше новое жилище. Ну вот, опять раскомандовался, тихо прошептала я и выглянула в окно. Во дворе для нашей поездки как раз седлали красивого жребца, принадлежащего воеводе. Когда во двор вышел и сам Драгомир, мое сердце невольно ускорило ход. Он стоял там, величественный и сильный, с роскошным белоснежным конем, словно из сказки. Его руки ласково гладили животное, отражая заботу и нежность. Вот оно, воплощение мужества и благородства, какими я их себе представляла. Валерий Дмитриевич за моей спиной не замолкал, со всем усердием наставляя меня на путь истинной ведьмы. Только я его уже совсем не слушала, не в силах оторвать взгляда от настоящего мужчины под окном, погруженная в мир собственных фантазий. В этот момент в моих глазах Драгомир был не просто воеводой, он был героем, олицетворением всех моих девичьих мечтаний о рыцаре на белом коне. Полы его плаща картинно развивались на ветру, а мои мысли были полны восхищения. Сердце билось от волнения, кто знает, может это начало моей собственной сказки савушкина я для кого все это говорю вы меня вообще слушаете раздалось раздраженно откуда то с пола после чего енот принялся дергать меня за подол платья вот же настырное создание да да я все прекрасно слышу только нам уже пора не будем заставлять себя ждать Быстро покинув стены крепости, мы стремительно скакали на коне. Я сидела боком, чувствуя, как воевода прижимается ко мне, словно обнимая, как его борода касается моей макушки, и горячее дыхание во время разговора опаляет висок. Драгомир заботливо следил за тем, чтобы мне было удобно, и я не свалилась с коня, а еще во всем старался произвести впечатление. Так, несмотря на вертлявого енота в руках, Чувствовала я себя словно в облаках, рядом с мужчиной мечтой, в которого, кажется, незаметно начала влюбляться. А как местные жители относились к прошлой ведьме? Почему она сбежала? Волновал меня насущный вопрос. Некоторые боялись, другие уважали ее умения. Местные обычаи сильно связаны с верой в магию и сверхъестественные силы. А от чего Марфа сбежала, я и сам не разберу. Может, просто... Не подходила для этих мест на окраине, искала другой, более веселой жизни. Кто ж ее разберет? Серьезно призадумался воевода. Мимо нас проносились зеленые луга, пестрые цветы и плавные воды реки, окутанные летним солнцем. Все это создавало красивый пейзаж, который, несомненно, радовал сердце. А что интересного есть в этих местах? О, здесь много чего! Вот там кладбище! А затем лесом сохранились руины старинного замка, окутанные легендами. В народе говорят, там до сих пор водятся привидения. А вот тут у реки, махнул он рукой, растет дерево, старше всех живущих на свете. Считается, что оно обладает особой мудростью и силой. Звучит увлекательно, вдохновилась я, и драгомир в который раз за поездку будто невзначай коснулся носом моих волос. Выглядел при этом мужчина настолько бодро и свежо, будто и не было никакой бессонной ночи на службе. Даже зависть брала. Тут пару часов не доспишь, и уже мешки под глазами, как у алкоголички, которая кутила до утра. А здесь магия, да и только. А вам разве отдохнуть после ночного дежурства не следует? Вы же не спали совсем. А теперь вот еще со мной вынужденно возитесь, спохватилась я. «Надо же, так ты у нас еще и заботливая, откуда только взялась такая?» Улыбнулся воевода, глядя на меня с особой нежностью, что теплом проникало в сердце. «Только ты за меня не переживай, Машенька, ворон, птица выносливая и неприхотливая, ночью все посты облетел, да на жордочке прикорнул. На тебя силы точно найдутся». «Вот мы и на месте». На берегу быстрой реки, среди вековых деревьев, возвышался домик ведьмы. Его стены украшали изящные лианы, делая издалека почти зеленым. На крыше стройными рядами лежала красная черепица, небольшой, но с виду добротный и наверняка уютный внутри. С первого взгляда он вызывал у меня только приятные впечатления. Хоть в душе я и ожидала худшего» драгомир медленно обхватил мою талию руками помогая спуститься с коня его прикосновения были нежными но в то же время твердыми и надежными такими что я не переставала ощущать его поддержку и защиту он не сразу отпустил меня еще какое то время удерживая в своих объятиях а мне не опасно оставаться здесь совсем одной засмущалась я заговорив о первом что пришло в голову как же все эти воркалы и гоблины Мужской взгляд коснулся моего лица. Наши глаза встретились. Сердце забилось чаще прежнего. Мне даже стало не по себе от такого пристального внимания. «Эх, Машенька, Маша», — вздохнул Драгомир и потянулся ладонью к моему лицу, убирая за ухо разметавшиеся на ветру пряди. «Будь моя воля, я бы вообще тебя из своих покоев в крепости не выпускал», — прозвучало слишком откровенно для едва знакомого мужчины. И я нервно сглотнула. Енот, который до этого притворялся спящим в моих руках, недовольно заворочился и повел тонким носом, принюхиваясь, словно его раздражало столь близкое присутствие Драгомира. Во взгляде босса, когда он поднял голову, читалось неприкрытое недовольство. Этот мелкий засранец даже когтями в меня впился. «Новые ведьмы, народ вольный, стенами и решетками не удержишь, это мы уже проходили». Не обращая внимания на мои гляделки с енотом, продолжил Драгомир, надеюсь, в переносном смысле. А за свою сохранность не переживай. воркалы сюда к реке не захаживают, они ближе к горам гнездуются. Что же касается гоблинов, этих зеленых тварей мы с парнями крепко держим в узде. Они только с виду страшные, а на деле сами всего боятся. Ведьм в особенности. Воевода, подобно Погодину-старшему, громко засмеялся собственной неудачной шутке. Пользуясь ситуацией, я выскользнула из его рук и направилась по тропинке к дому, будто мне не терпелось там все осмотреть. «Прекратите царапаться», — шикнула я на Валерия Дмитриевича, неласково схватив за холку а вы крутить хвостом перед этим качком в перьях. Не забывайте, ваша цель — выбраться отсюда, а не застрять до скончания времен, прикованной к батарее в стенах его крепости». «Нет у него никаких батарей», — оставила за собой последнее слово, показав дотошному еноту язык, и выпустила его на траву. «Пускай побегает, проветрится, может, вредности поубавится». С расстановкой приоритетов он, конечно, был прав но в этот самый момент раздражал меня несусветно. Я ведь впервые за последние месяцы почувствовала себя настоящей девушкой, до которой хоть кому-то есть дело. Еще и такому видному мужчине расставание с Антошей, как бы я этого не скрывала, очень больно ударило по самооценке. Но гораздо больше пострадала вера в то, что я смогу быть счастливой с кем-то другим и вообще заслуживаю счастья, стоило вспомнить все те гадости что антон наговорил мне напоследок сразу хотелось разреветься и свернуться клубочком под одеялом вечно уставшее бесчувственное бревно это еще ничего были фразы похлеще а потом они еще долго звучали в моей голове подобно навязчивой пластинке заставляя снова и снова все анализировать переосмысливая собственные поступки над крепкой входной дверью висел колокольчик По правую сторону от нее располагалась исписанная рунами медная ваза, сверкающая в свете дневного солнца, и вывеска «Без гостинцев не входить, убьет». Еще одна не менее информативная вывеска красовалась по левую сторону от двери «Не будить, идет рабочий процесс». Я улыбнулась, а у этой Марфы неплохое чувство юмора, и с работой, похоже, она тут не перетруждалась. Драгомир, выросший за моей спиной, протянул мне внушительных размеров ключ на бархатной ленте, красивый, резной, но воспользоваться им не позволил. Гостинцы, проговорил он на полном серьезе, строго погрозив указательным пальцем. «Пока дом тебя не принял, и ты не перенастроила защиту под свое магическое поле, придется и самой соблюдать правила предыдущей хозяйки». Достав из потайного кармана плаща небольшой холщовый мешочек с ароматной выпечкой, воевода сознанием дела опустил его в медную вазу. «Ну вот, теперь можешь открывать». Ключ в руку лег, как влитой. Это было странно и ни на что не похоже, но едва переступив через порог, я ощутила легкое прикосновение витающей в воздухе магии. Дом ведьмы оказался вовсе не мрачным, как я того ожидала, а залитым светом, атмосферой тепла и загадочности. Комнату наполнял аромат сушеных трав, словно обещая чудеса и тайны всех этих магических дел. Зелья с надписями «Полезные» или «Очень опасные». В этом мне еще только предстояло разобраться. Были аккуратно расставлены на полках в стеклянных банках. В углу стоял старинный книжный шкаф, переполненный свитками и томами, наверняка с какими-нибудь заклинаниями а на окнах создавая игру света и тени почти как дома в деревне висели занавески в цветочек кровать в доме ведьмы тоже имелась она была украшена тканью с узорами и располагалась напротив камина на ней лежали мягкие подушки с вышитыми символами рядом с кроватью стояла старинная метла прямо как из сказки пока все неплохо а вот подмести здесь и пыль протереть не помешало бы по хозяйски подметила я поймав на себе довольный взгляд Драгомира. «Значит, остаешься?»